Глава 24. Телескоп на скалистых горах. За год перед тем, 20 октября, после выяснения результатов подписки, Барбикен переслал в Кембриджскую обсерваторию сумму, достаточную для сооружения гигантского оптического прибора. Телескоп или трубарефрактор должны были быть огромной мощности чтобы обнаружить на поверхности Луны Любой предмет более 9 футов поперечники. Между отражательным телескопом и трубой-рефрактором имеется очень большое различие, о чем не лишний будет здесь напомнить. Рефрактор состоит из трубы, на верхнем конце которой расположено выпуклое чечевицеобразное стекло, называемое объективом. В нижнем конце трубы находится другая чечевица, называемая окуляром. которую и смотрит наблюдатель. Лучи, исходящие от светящегося тела, проходят сквозь первичную чечевицу и, преломляясь, дают в фокусе изображение в перевернутом виде. Окуляр увеличивает изображение, даваемое объективом, на манер лупы. Таким образом, астрономическая труба закрыта с противоположных концов двумя стеклами – окуляром и объективом. Напротив – Отражательный телескоп — это труба, открытая в верхнем своем конце. В трубу непосредственно проникают лучи от наблюдаемого светящегося небесного тела и встречают большое металлическое вогнутое зеркало. Отражаясь от вогнутого зеркала, лучи сближаются друг с другом. Затем эти отраженные лучи собираются во втором небольшом зеркале, которое направляет их в окуляр, расположенный таким образом, чтобы увеличивать получающееся изображение. Таким образом, в астрономической трубе главную роль играет рефракция, преломление лучей, а в телескопе — рефлексия, отражение. Отсюда понятно, почему труба называется рефрактором, а телескоп — рефлектором. Главная трудность при изготовлении этих оптических приборов состоит в выделке объективов, то есть крупных чечевиц, металлических зеркал. Однако в эпоху, когда пушечный клуб приступал к своему грандиозному опыту изготовление астрономических труб, достигло уже высокой степени совершенства и давало превосходные результаты. Далеко уже было то время, когда Галилей наблюдал небесные светила в свою жалкую трубку, увеличивающую всего в 30 раз. Начиная с 16 века, зрительные трубы всё расширялись, и удлинялись, и к середине XIX столетия позволяли уже далеко проникать в неведомые до тех пор глубины звездного неба. Наиболее замечательными рефракторами этой эпохи считались пулковский в России, стоивший 80 тысяч рублей, с объективом в 15 дюймов 38 сантиметров в диаметре. Труба французского оптика Леребура с объективом такой же величины Ну и, наконец, рефрактор Кембриджской обсерватории с объективом в 19 дюймов, 48 сантиметров. Из отражательных телескопов своими огромными размерами и увеличительной силой издавна известны два. Первый, сооруженный Гершелем, имел 36 футов в длину. Зеркало его достигало 4,5 футов в диаметре. Он давал увеличение в 6 тысяч раз. Второй был сооружен лордом Росмо в Беркастле в парке Парсонстоуна в Ирландии. Длина телескопа 48 футов, вес 28 тысяч фунтов. Пришлось построить огромное каменное здание, чтобы вместить трубу и приспособления, посредством которых ею управляли. Зеркало его имело в диаметре 6 футов, 1 метр 93 сантиметра. Рефлектор давал увеличение в 6400 раз. Отсюда видно, что несмотря на колоссальные размеры труб, даваемое ими увеличение в круглых числах не превышало 6000 раз. Такое увеличение приближает Луну лишь на расстоянии 39 миль, 16 лье. Ну, то есть позволяет различать на ее поверхности предметы не меньше 60 футов в диаметре. Между тем, По заданиям пушечного клуба требовалось изготовить трубу, которая позволяла бы увидеть снаряд шириною в 9 футов при длине в 15 футов. Следовательно, требовалось приблизить Луну до расстояния не меньше 5 миль, а то есть добиться увеличения в 48 тысяч раз. Такую задачу поставили перед Кембриджской обсерваторией. Решение ее облегчалось тем, что обсерватория могла затратить сколько угодно денег, но все же оставались трудности технического порядка. Прежде всего, обсерватория должна была выбрать тип трубы – рефрактор или рефлектор. Вообще говоря, по сравнению с рефлекторами, рефракторы обладают большими преимуществами. При одинаковом размере объектива они дают возможность достичь большего увеличения – так как световые лучи, проходя сквозь чечевичное стекло, теряют меньший процент своей яркости, чем при отражении металлическим зеркалом телескопа. Но с другой стороны, нельзя делать чечевицы особо крупных размеров, так как толстое стекло чечевицы помещает слишком много световых лучей. К тому же, изготовление крупных чечевиц сопряжено с большими трудностями и требует значительного времени. Нескольких лет. Поэтому, хотя рефрактор дает более яркое изображение, что особенно важно при наблюдении Луны, которая освещается лишь отраженными солнечными лучами, Кембриджская обсерватория решила остановиться на отражательном телескопе, так как его можно быстрее изготовить, и он имеет несколько большую увеличительную силу. Ввиду того, что световые лучи теряют свою силу, проходя сквозь атмосферу, особенно в нижних, наиболее плотных ее слоях, пушечный клуб решил установить аппарат на одной из высочайших гор Соединенных Штатов, где воздух значительно более разряжен. Как мы видели, в телескопе производит увеличение окуляр, то есть лупа, расположенная перед глазами наблюдателя, и чем больше диаметр и фокусное расстояние объектива, тем больше он дает увеличение. Окуляр увеличивает получающееся в телескопе изображение. Величина же этих изображений зависит от размеров стекла, служащего объективом. Следовательно, чтобы достигнуть увеличения в 48 тысяч раз, требовалось придать зеркалу телескопа значительно больший диаметр, чем в телескопах Гершеля и Лорда Росса. В этом и заключалась наибольшая техническая трудность, так как отливка крупных металлических зеркал – операция весьма сложная. К счастью, несколько лет тому назад член французского института, известный ученый Леон Фуко, добился значительного облегчения и усиления зеркала стеклянным, покрытым слоем серебра. Отливка стекла нужных размеров и серебрение его не представляет особых трудностей, Понятно, что Кембриджская обсерватория остановилась на способе Фуко. Объектив решили установить по методу, примененному Гершелем при конструкции его телескопов. В большом аппарате астронома Слау изображение предмета, отраженное наклоненным зеркалом, установленным внизу трубы, направляется в окуляр, находящийся в верхнем конце трубы. Таким образом, наблюдатель вместо того, чтобы стоять внизу, поднимается в верхнюю часть огромного цилиндра и смотрит в лупу. Это делает ненужным второе маленькое зеркало, направляющее изображение в окуляр. Таким образом, изображение выигрывает в яркости, избегнув вторичного отражения. А это было особенно важно в виду предстоящих специальных наблюдений. Когда комитетом были приняты все нужные решения, приступили к изготовлению телескопа. Согласно расчетам Бюро Кембриджской обсерватории, труба нового рефрактора должна была быть длиною в 280 футов, а зеркало диаметром в 16 футов. Правда, несколько лет тому назад астроном Гук предлагал построить телескоп в 10 тысяч футов длиной в сравнении с которым телескоп пушечного клуба показался бы детской игрушкой. Тем не менее, установка нового аппарата была связана с огромными трудностями. Вопрос о выборе места для установки телескопа был быстро решен. Требовалось поставить его на высокой горе, а высоких гор в Соединенных Штатах не так много. В самом деле... Орографическая система этой огромной страны охватывает всего две горные цепи средней высоты, между которыми протекает величественная Миссисипи. Американцы назвали бы ее «королевой рек», если бы они признали королевскую власть. На востоке это Апалачский хребет, наивысшая точка которого в Нью-Гемпшире. Достигает весьма скромной высоты – 5600 футов. На западе высятся скалистые горы, составляющие часть той огромной горной цепи, которая начинается у Магелланова пролива, затем под названием Ант и Кордильеров тянется вдоль всего западного побережья Южной Америки, образует Панамский перешеек и проходит через всю Северную Америку до берегов Северного Ледовитого океана. Скалистые горы также не особенно высоки. Альпы и Гималай имели бы право смотреть на них с высоты своего величия. Но в самом деле, наивысшая точка скалистых гор достигает лишь 10 701 фута над уровнем моря, тогда как Монблан возвышается на 14 439, а Кинчинджунга на 26 776 футов. Но так как пушечный клуб постановил, чтобы его обсерватория находилась над территорией Соединенных Штатов, то пришлось выбирать лишь между отдельными вершинами скалистых гор. Избрана была вершина Лонгспик в штате Миссури. К подножью этой горы и был направлен весь необходимый строительный материал. Трудно передать словами, сколько препятствий всякого рода пришлось при этом преодолеть американским инженерам. какие чудеса мужества и ловкости были ими проявлены. Это был настоящий подвиг. Пришлось поднимать на гору огромные камни, массивные железные балки, железные желоба, крупные части цилиндрической трубы и объектив весом около 30 тысяч фунтов, поднимать выше линии вечных снегов, на высоту более 10 тысяч футов. Нелегко было подвозить эти материалы через пустынные степи, и бешеные горные потоки. Вдали от населенных центров, без дорог, в дикой непроходимой местности понадобилась вся энергия американских рабочих и вся изобретательность инженеров, чтобы довести дело до благополучного конца. В последних числах октября, то есть меньше, чем через год от начала работ, колоссальный рефлектор на вершине Лонгспика уже поднимал к небу свою 280-футовую трубу. Труба была установлена на громадном железном помосте. Причем, благодаря остроумным механизмам, можно было легко ею управлять. Вращать во все стороны, наводить на все точки неба и следить за движением любого светила от восхода его в этой части горизонта до захода в другой. Телескоп обошелся в 400 тысяч долларов. Когда его в первый раз навели на Луну, Наблюдателей охватило чувство любопытства и тревоги. Что обнаружится в поле этого телескопа, увеличивающего наблюдаемые предметы в 48 тысяч раз? Быть может, лунные жители, стада лунных животных, озера, моря или города? Но нет, телескоп не обнаружил на Луне ничего такого, что не было бы известно раньше. Тщательное обследование лунной поверхности только лишний раз подтвердило вулканическое строение земного спутника. Телескоп скалистых гор, прежде чем перейти к специальным наблюдениям, успел оказать большие услуги астрономии. Благодаря его мощности удалось исследовать самые отдаленные участки небесной сферы и чрезвычайно точно измерить диаметр многих звезд. Между прочим, Кларк, Астроном Кембриджской обсерватории смог определить строение так называемой крабнебула, крабовидной туманности в созвездии Тельца, чего не удавалось достигнуть даже с помощью телескопа лорда Росса.